26. Забавно, что человек может приспособиться к любому месту проживания Еще вчера это был незнакомый нам чужой квартал, взирающий на пришельцев холодными глазами окнами А теперь стал вполне себе приемлемым убежищем Люди башки нашли широкие лопаты и сделали дорожки к соседним подъездам В первую очередь, конечно, для того, чтобы продолжать понемногу мародерить, таская вещи из брошенных квартир. Громбаба отмыла комнаты и даже хотела пробить проход к соседям, потому что всей толпой вместе с корой в отдельной комнате мы уже не помещались. Но я уговорил пока этого не делать. Будет только холоднее, а на полу тоже можно спать. Девчонки утеплили окна и явно оказались готовы перезимовать здесь столько, сколько потребуется. Да и у меня все было относительно неплохо с гастрономической точки зрения. Разведчики в первый же день принесли четыре бутылки водки, пузырь трехзвездочного армянского коньяка и какую-то сивуху домашнего производства, отдаленно напоминающую крепленое вино. Последнюю я оставил на черный-черный день, потому что от двух стаканов этого прелестного напитка у меня началась изжога. Ну да, не все йогурты одинаково полезны. Выпавшие кристаллы с крыс поделили поровну на пятерых. Меня, Алису, Чудика, Кору и Громбабу. Хотя было бы что делить. С одной особи... Выпадало по 2-3 единицы опыта. Учитывая то, что, на мой взгляд, эти твари были опаснее собачек по причине своей заразности, голос явно продешевил. А нам досталось всего 82 единицы опыта. Слезы. Я даже внимания не обратил на выскочившее оповещение, когда поглотил кристаллы. Шипастый, лидер группы, седьмой уровень. Доступны способности. 278 из полутора тысяч опыта. Что касается коры, Миша сказал, все вроде как получилось. Меня только напрягло это вроде как. Но кора действительно была жива. Новые черные корки не появились. По словам Миши, пару дней ей точно придется полежать. По мнению лекаря, данный срок был минимален для того, чтобы раненая без всяких осложнений смогла самостоятельно продолжить путь. Пока она лежала в заперти и показываться не торопилась. Но самое интересное произошло с моей командой зачистки. Слепой вернулся первым, протягивая РГД-5 обратно. И объяснил, что на обрушение ЛА хватило способностей. Я как-то и позабыл про его разрывные гранаты, которые выпускали иглы в разные стороны. Оказалось, что если собрать их в одном месте порядочное количество, вложить побольше силы и применять, пока не надоест, это даст определенный результат. По словам старика, теперь лаз был обрушен в трех местах. Впрочем, это оказалось лишней предосторожностью ибо после вояжа крыла крысы нам больше не могли угрожать, потому что пацан взял и... уничтожил очаг. Погоди, давай-ка еще раз как для прапорщиков, помедленнее и два раза. Короче, я сделал все, как ты говорил, нашел самый большой выводок, только это было не одно существо, а будто переплетенное из многих. И вот эту хреновину все остальные мутанты слушались. Прикольная фича, да?» «Крысиный король», – кивнул я, вспомнив множество городских баек. «Самое смешное, что он действительно король. У одной из крыс, что побольше и наверху, на голове была корона. Кривая правда. Но это еще не все. Там ходили эти». Крыл почему-то поежился и посмотрел в сторону комнаты, где заперлась кора. «Женщины, заштопанные неумелым хирургом», — съязвил я. «Обращенные», — выдавил из себя крыл. «Тех, кого покусали крысы, и это жесть, как Кринжова». «Так, а вот с этого места поподробнее». Я даже ближе придвинулся к пацану. Не с этимологией слова Кренжова, а про обращенных. Они ходят медленно и скрипят. Еще напоминают ожившие камни. У кого-то нет руки, у кого-то ноги или двух. Получается, крысы нападают на людей с тем, чтобы сожрать их. Но если переход происходит слишком быстро... Они оставляют жертв, потому что они для них больше несъедобны. «Как мутанты реагируют на обращенных?» «Никак», — ответил Крыл. «Словно те предметы мебели». «Еще один вопрос. Почему обращенные пришли именно к очагу? Что ими движет?» Крыл пожал плечами. «Ну да». Что-то я многого хочу от одного молодого парнишки. Но больше было интересно, как один маленький разведчик расправился с целым выводком. Потому что стоило мне открыть интерфейс, как там выпало следующее. Промежуточные итоги состязания. Первое место неизвестно. 28 восьмое место группа Шипастого, Сотое место неизвестно. Что наводило на определенные размышления? Во-первых, это уже совершенно очевидно, людей стало гораздо меньше. Если вспомнить историю с волками, то пришлось очень сильно попотеть, чтобы влезть в десятку. А тут всего лишь один уничтоженный очаг и уже двадцать восьмое место. Что еще? Бывших людей башки здесь не было. Либо они, как и мы, решили забить большой и толстый болт на приколы голоса, либо уже не в состоянии его забивать. Такой вариант тоже возможен. С другой стороны, нам какая разница, умерла так умерла. Ладно, прервал я поток своих рассуждений. Лучше расскажи, как ты уничтожил очаг. «Да просто!» — пожал плечами Крыл, будто каждый день только этим и занимался. «Все сделал, как ты и говорил. Увидел самый большой выводок, им оказался король. Подлетел поближе, выдернул чеку и бросил в него гранату». Крыл замолчал, оглядывая собравшихся и явно ожидая похвалы. Не дождавшись одобрения, он тяжело вздохнул и продолжил. Этот король и разлетелся на части. Сначала все замерло. Крысы будто оцепенели. Следом они бросились на то, что осталось от короля, а уже потом стали рвать друг друга. «Охренеть!» — выдавил Тремор. «Вот ты, брат, красавчик! Ты сам просек, что так будет!» Но замялся крыл, покраснев от похвалы. Я, конечно, предполагал, что так может все обернуться. Я не стал обрывать неумелое вранье пацана. Это его минута славы. Пусть потешит свое самолюбие. Иногда подобное даже полезно. А зазвездиться ему тут не дадут, уж я точно. «Что с обращенными?» — спросил я. «С ними ничего», — ответил Крыл. Стоят там, будто ничего не произошло. Занятно. Что-то же их держит даже после смерти всего выводка. Ладно, крыл, завтра слетаем туда, поглядим. Кристаллы твои подберем. Тебе же пора становиться боевым Ми-24. От предложения слетать крыл сник потому что понимал, кто будет основной тяглово-вертолетной силой. Но кивнул. А куда он денется с подводной лодки? Тут всего несколько кварталов с него не убудет. Если что, всегда можно приземлиться на крыше и передохнуть. Просто пешком все это будет намного дольше. Да еще эти обращенные меня слегка настораживали. Хотелось бы иметь альтернативные пути отступления. К тому же весь полученный опыт действительно надо собрать. Это когда небольшую сумму делишь на пять, то получаются крохи. А когда большую делить ни на что не надо, выходит очень даже здорово. На ночь я выставил в караул Алису, хотя та и слабо сопротивлялась, мол, от кого теперь нам защищаться. Вопрос был резонный, но я рисковать не хотел. Нашлись же дураки, которые решились облюбовать этот квартал. Значит, существует крохотная вероятность, что какие-нибудь придурки могут проходить мимо, а если среди них будет хоть один глазастый тип, то он сразу срисует запотевшие окна в квартире. Да и в конце концов, гораздо удобнее спать одному, когда тебя во сне никто не тычет под ребра. «Чудик, Тремор, хорош трепаться!» Недовольно бросил я. Давайте спать. Вот еще повод для беспокойства. Мне начало казаться, что молчуны все время шушукаются, словно готовят какой-то заговор. Стоит окликнуть одного из них, так сразу замолкают. Паранойя? Возможно. Но даже если это мой придуманный головняк, Дополнительного спокойствия он не приносил. «Зря ты не поглотил тремора», — периодически шептала мне на ухо бумажница. «Молчуны бы стали слабее». «Если бы мне искренне не нравился этот непосредственный парнишка, я бы с ней согласился». «Сколько добра принес гуманизм в городе?» Вопрос, что называется риторический. Впрочем, в эту ночь произошло еще одно интересное событие. Потому что среди общего сопения сквозь глубокий сон я услышал собственное прозвище, повторяемое вновь и вновь. А когда открыл глаза и не обнаружил никого рядом, проснулся окончательно. «Шипастый!» Голос был тихий. Точно говорили шепотом, настойчивый, чуть прокуренный и глубокий. Но самое главное, мне доселе незнакомый. Значит, еще один обитатель артефактов культа решил поговорить. «Кто ты?» «При жизни меня звали Молот», представился любитель побеседовать в темное время суток. — Настоящее имя, как ты понимаешь, я не знаю. — И чего ты хочешь, молот? Я лег на спину, положив руки под голову. Обожаю беседовать сам с собой ночью. — Предостеречь, шипастый. У нас тут вроде как собралась коалиция против тебя. Пять человек. Ну или тех существ, которыми мы теперь являемся. Я кивнул. «Бумажница, хриплый, женщина, скорее всего, пацаны, получается, еще тот недовольный старик?» Говорил он мало, я ему даже прозвище не дал. «Я неодержимый идеей завладеть этим телом». «Не лучший выбор». «Согласен». Мне даже почудилось, что я вижу, как молот кивнул. Селезенка увеличена, сердишко тоже так себе, да и легкое скоро придется удалить. — С какого это хрена? — искренне удивился я. — Придется удалить, чтобы печень влезла. — А ты неплох, молот! — усмехнулся я. — Скажу даже редкую вещь. Ты мне нравишься. Прости, я на сегодня занят. Запомни самое главное. С каждым присоединенным артефактом сильнее становишься не только ты, но и мы. Потому что каждый из нас теперь часть тебя. Это не прям приятная новость. Но скажи на милость, ты мне зачем это все говоришь? «Ты неплохой человек, не идеальный, с кучей слабостей и недочетов, но со своими моральными принципами ты сделал все, чтобы спасти эту девочку. Город до сих пор не смог сломать тебя, а он пережевывал и выплевывал людей посильнее». Я хмыкнул. Ключевое слово «до сих пор» потому что с изменением человека меняются его моральные принципы и жизненные установки. Печально, но факт. Хотя мне в определенной степени польстило заявление Молота. «Получается, не зря мы спасли Кору. Но несмотря на то, что с каждой новой минутой расположение к незнакомцу все больше увеличивалось, доверять я ему не торопился» а это бумажница, да и остальные, простые рвачи. Как только они сведут тебя с ума, то тут же передерутся между собой. «Ну, спасибо», — пожал плечами я. «Значит, с каждым новым артефактом вы становитесь сильнее. Получается, нужно перестать их собирать?» «А вот это уже невозможно». Почему-то развеселился молот. Понимаешь, в чем дело. Я не только часть тебя, но еще и часть этого проклятого сердца. Я кое-что чувствую. Все артефакты связаны. Голос лишил их силы и разделил. Но ирония судьбы, жрецы считают голос своим господином, но при этом не подчиняются ему. Это как они вроде заявленной программы, у которой есть конечная цель. И эта цель создать артефакты, скорее, пересоздать артефакты, потому что они уже давно созданы, а после передать их достойному. Хрень какая-то. Честно признался я. Согласен. Для нас людей Это звучит немного диковато. И, возможно, я не в совершенстве все сформулировал. Но именно так я чувствую. Хорошо, допустим. Вот жрецы, как ты выразился, передали артефакт достойному. Хотя, по правде тебе скажу, с виду этот мужик в капюшоне не горел желанием расставаться с вещичкой. Так вот... «Они передали все артефакты. Что дальше?» «Как только человек соединяется с артефактом, последний начинает тянуться к себе подобным и оказывает всяческое воздействие на того, кто его носит. Понимаешь, человек, владеющий им, неосознанно делает все, чтобы завладеть новой частью». «Ага». «Чтобы в конце остался только один», — хмыкнул я. «И звать его будут Дункан Маклауд». «Вроде того», — легко согласился молот. «Ты соединил две части, и теперь, осознанно или нет, но тебя будет тянуть к остальным артефактам. И чем больше я их соберу, тем сильнее бумажница и ее компашка станут, так?» «Пусть я неосознанно буду тянуться к этой херне, но неужели ты думаешь, что у меня не хватит ума не трогать то, что в скором времени навредит мне?» «Или сделает непобедимым», — ответил Молот. «Потому что, собрав все артефакты вместе, ты получишь уникальное оружие. А знаешь, для чего оно нужно?» «Почему голос разделил артефакты и лишил их силы?» «Думай, шипастый, думай!» «Потому что он боится артефактов». «Кто боится артефактов?» — сонным голосом спросила бумажница. «И тут я понял, что в наш увлекательный разговор ворвался посторонний человек». Видимо, падшая валькирия услышала только мою последнюю фразу, потому что бучу не подняла. Пришлось изворачиваться. Да так, рассуждаю. Мне показалось, что прошлый жрец сам боялся артефактов. Коряво соврал я. — А, не знаю, я ж его не видела, — ответила бумажница. Вот тянет тебя на разговоры с самим собой. Тут вообще-то люди спят. Ну, большой вопрос, люди ли вы? Хотя забавно, что заключенные в артефакте также придерживаются того же распорядка, как и все остальные. Или они хотят себя вести как люди? Вот это, наверное, наиболее вероятно. Бумажница замолчала а я так и глядел в пустой темный потолок. «И как теперь, — спрашивается, — уснуть, — после всего-то услышанного? Скажу честно, слова Молота произвели на меня сильное впечатление. Конечно, можно представить, что это все часть глобального плана, чтобы в очередной раз посильнее нагнуть Шипастова, но все-таки слишком уж абсурдный рассказ был сочинен для подобного. И опять же, выбрал молот время, когда все остальные спят, потому что хотел побеседовать наедине. Итак, что мы имеем? Голос разделил артефакты и лишил их силы. Значит, в рабочем состоянии они представляют для него опасность. Почему не уничтожил? Ответ простой, потому что не смог или не имел права. Забавно и абсурдно. Исходя из этого, есть несколько не менее невероятных вариантов моего существования здесь. Первый научный все это часть виртуальной реальности. Крыл долго и подробно задвигал на эту тему, мол, давно ведутся опыты над оцифровкой личности. Если на минуту представить, что все это так, то голос своего рода искусственный интеллект артефакты – вредоносные программы, которые ему могут навредить, если собрать их вместе. Иначе зачем было их разделять? Вопрос в другом. Если я набор нулей и единиц, что со мной станет, если я уничтожу владельца этой системы? Вариант второй. Метафизически волшебный. Голос — Бог. Не тот, которому строят церкви и которые пишутся с большой буквы. Скорее, такой крохотный, из средних веков. Скандинавский ас на пенсии. Все вокруг — плод его фантазии. Но и против этого засранца есть методы. Магическое оружие, которое достанется тому, кто соберет все части. И что тогда? Рагнарек. Вариант третий конспирологический. Все реальность просто очень хировая. Скажем так, реальность курильщика, к примеру, над нами действительно ставят эксперименты. Собаки, крысы, чебурашка, мутации из лабораторий. Зима это просто зима. Жрецы, двинутые военные. Да мало ли кто. Голос, командующий или наместник с ограниченным функционалом, который не может делать все, что хочет. Почему-то эта версия мне понравилась больше всего. Я уснул лишь под утро, наполненный мыслями, как ночная ваза с жидкостью. Разбудил меня шум шагов и холодные руки Алисы, оказавшиеся под свитером. Блин, вот зачем так делать? Пусть голова и была тяжелая, но сна теперь ни в одном глазу. За окном, кстати, уже вовсю светило солнце. Ну, то есть где-то наверху, за плотной пеленой туч, оно, наверное, светило. Я к тому, что сумрак уже рассеялся. «Ты чего только пришла?» — спросил я. Один наш мудрый руководитель забыл внести изменения в список караульной службы. «А что там не так?» — удивился я. «Тебя же должна была сменить...» «Кора!» — перебила меня Алиса. «Извини, забыл». «Да ничего, все в порядке. Слепому все равно не спится. Вот он и побрел на крышу». «Старик, старик, иногда мне кажется, что мы тебя недостойны». «Ладно, отдыхай». Я чмокнул ее в лоб. Нам все равно скоро с крылом вылетать. Я поднялся на ноги и аккуратно прошел между лежащей на полу инсталляции родственники в Москве проездом всего на денек. Добрался до кухни, налил себе немного фильтрованной талой воды. Нет, это был ни хрена, ни сон. Я все помнил слишком четко. Молот, артефакты, жрецы, голос. Получалось, чтобы навредить этому засранцу, мне надо собрать все части воедино, но при этом я буду усиливать не только себя, но и бумажницу. Расклад, конечно, офигенный. С другой стороны, навредить голосу. Если получится, то в этом случае и на день рождения можно ничего не просить. От безделия я добрался до комнаты коры и прислушался. «Тихо! Дурак! А как еще должно быть? гора не храпит, в отличие от Миши, будь он неладен. С другой стороны, не слышно ни стонов, ни плача. Помнится, когда меня штопали в госпитале? Перевернуться с левого на правый бок было целым приключением. Значит, лекарь с моей кровавой ведьмой поработали на славу». Любопытство взяло вверх. Я медленно и тихонько, чтобы ненароком не разбудить раненую, толкнул дверь. Смятая постель, несколько окровавленных бинтов и тот самый ковер, который задавал вид комнате. А больше никого. Коры здесь не было.